Глава 4 В той жизни я любил путешествовать на автомобиле. И особенно мне нравилось ездить по Америке. Нет, я патриот своей страны. Но после московских многочасовых пробок Сан-Франциско казался мне автомобильным раем. В первые же дни после приезда я испытал глубокий шок. Представьте, что взмахом волшебной палочки с дорог вдруг исчезают все перекрёстки, светофоры, многочисленные ямы. Миллионы автомобилей движутся с высокой скоростью куда им надо, и никто не мешает никому. Так что я в выходные закидывал в багажник свою дорожную сумку, захватывал с собой очередную подругу и ехал куда-нибудь туда, где я еще не был, по ночам останавливаясь в придорожных мотелях. Путешествие – это здорово, но все равно самая приятная дорога Это дорога домой. Когда есть, куда возвращаться? Хмуро подумал я, глядя на бесконечную лесостепь, простирающуюся до линии горизонта. Муторно как-то на душе. Я вытащил из инвентаря флягу и, сделав глоток, поморщился. Уселся поудобнее на неком подобии скамьи и продолжил зирать окрестности. Местная жарка по вкусу напоминала текилу, Причем неизвестно, из чего ее гнали. Кактусов я тут пока не наблюдал. Инъекция спиртного свое дело сделала, и мое настроение стало потихоньку разглаживаться. Так называемый «караван» вот уже третьи сутки тащился по землям центральной провинции Доминиона, на границу которого мы выехали часов через пять после того, как покинули Ламорну. Мощные яки ходко тащили полупустые фургоны — проходя за день километров по 70. Однако я сильно сомневался, что если бы это движение происходило в реале, мы смогли бы проходить даже треть этого расстояния. Тут всё по-другому. Животные сильно не устают. Фургоны не ломаются. Дорога практически ровная. А ещё меня радовало то, что с приближением к столице уровень локаций падал. И по моим расчетам, в Нитале я окажусь в комфортной для меня зоне с точки зрения собственного развития. Караванные маршруты введены в мире Аркона для того, чтобы игрокам было удобнее осваивать новые территории. Самостоятельно каждый мог попасть только из стартового города в стартовый город дружественной расы. Любой игрок мог создать портал только в ту местность, где побывал лично. Поэтому для быстрого перемещения персонажу необходимо либо самому уметь строить порталы и заранее побывать в выбранной точке, либо иметь в группе кого-то, кто соответствует этим требованиям. В игре также было огромное количество квестов, для выполнения которых тебя отправляли в заданную местность, различные НПС. Все остальные перемещения на своих двоих, либо на личном ездовом животном, а его мог себе позволить далеко не каждый. Поэтому-то и были введены в арконе караваны, соединявшие столицы каждой расы со столицами территориальных образований, и ходили по маршрутам, каждый по собственному расписанию. От игрока требовалось только оплатить проезд и находиться онлайн в течение пяти часов в сутки, пока совершается перемещение. В караване Лирака имелось три открытых фургона – Тенты на них натягивали только в случае дождя, и охранил это хозяйство десяток конной вооруженной охраны. Средний уровень охранников примерно 210 -й. Были тут также возницы, по два на фургон, которые в случае опасности превращались в бойцов дальнего боя. Еще в караване ехал маг по имени дар Ильсан, сан сухощавый демон в синей хламиде, с тонкими, правильными чертами лица. Его длинные, чёрные, как смоль, волосы стянуты сзади в конский хвост. На рога, по цвету соответствующих волосам, нанесена какая-то серебристая вязь. А ещё у него был хвост, примерно метровой длины, тёмно-серого цвета, с костяным наростом в виде неправильного треугольника на кончике. «Ты никогда не видел тифлингов, Светлый?» – спросил он меня на стоянке, заметив мой удивлённый взгляд. «Нет, Дар Ильсан, я тут недавно», – ответил я, уже готовясь в очередной раз врать о своем появлении в Алкмене. «Можно без приставки, мы все тут равны, поэтому просто Ильсан». Как выяснилось из дальнейшего разговора, маг был благородным, или тифлингом. «Дар – примерно то же самое, что и рыцарь в Средневековье, низшее дворянское звание». Наследственная, либо вручаемая властью, придержащаясь за какие-то заслуги. Ильсан, как я понял, был не первым ребенком в семье. И поскольку наследство ему не светило, решил связать свою жизнь с армией. Караваны же в мире Аркона считались армейскими подразделениями и чем-то вроде транспортных войск. Хвост у демонов являлся признаком благородных, был фактически третьей рукой – которая при переходе в боевую форму превращалась в страшное оружие. Правда, я не понял, откуда брался хвост при посвящении в сословие, но решил не заморачиваться, поскольку пути администрации игры неисповедимы. Эльсан в караване был вторым после Лерака по старшинству специализировался на лечении и имел 225-й уровень. Сегодня утром все пассажиры, кроме меня, сошли неподалеку от небольшого городка, в котором, как я понял, начиналась местная ярмарка. Новых попутчиков не было, и я, разглядывая окружающие пейзажи, маялся от безделья. Думая о своем, я в очередной раз бросил взгляд в сторону о чем-то беседующих в повозке возниц, и тут вдруг понял, что у меня нет никакого плана. «Конечно, здорово, что Корт написал письмо своему сослуживцу», Но его друг настолько далёк от моих дел, что вряд ли сможет что-то мне посоветовать, пока я сам не буду понимать, что мне делать и в какой последовательности. Что у меня есть? Самое важное, мне нужно найти сестру и Макса, самых близких мне людей, которые находятся где-то у тёмных эльфов. Я абсолютно не сомневался, что Макс уже в игре. Сколько я его знал, он никогда не бросал слов на ветер. Сказал – сделал. Но я нахожусь в землях демонов, а они на карне. И отношение ко мне темных враждебное. Надеюсь, что Алёна и Макс находятся в относительной безопасности». Глупо получилось, что мы не договорились с ним о связи. Можно было общаться друг с другом через кого-нибудь третьего, например, через мою тетю. Но в момент разговора с Максом я был в шоке от того, что случилось, и не подумал об этом. А он, видимо, настраивался на переход в этот мир и тоже, мягко говоря, нервничал. Я представляю, каково ему было после того, как он увидел то, что случилось с моей сестрой. Зная Макса, я уверен, что всю ночь он маялся, принимая решение. А когда уже решил уходить, то думал только об этом. Я тяжело вздохнул. Я уже десять раз набирал номер тетки, но ее телефон не отвечал. Зная ее набожность, могу предположить, что она его отключила, чтобы ей, не дай бог, не позвонили с того света. Что ж, буду время от времени набирать ее номер. Думаю, Макс сообразит, как мы с ним лоханулись, и тоже попытается до нее дозвониться. Я задумчиво посмотрел на пасущиеся метрах в двадцати от дороги стадо животных, похожих на земных антилопы. И в очередной раз отхлебнул из фляжки. «Всё, хватит пить!» — отдёрнул я себя. Мыслительному процессу спиртное не способствует. Дорога тем временем повернула в сторону узкого прохода между непонятно как взявшимися тут двумя небольшими холмами. Впереди раздался крик Лерака, и двое конных выдвинулись метров на двести вперёд. «Разведка!» Я не представлял, что может угрожать почти двум десяткам двуногих уровня 200+, в локации 120 уровня. Но какое мне, собственно, до этого? Пусть хоть все на разведку едут. На чём я остановился? Ах, да. Так вот, для того, чтобы найти своих, мне нужно, первое, выбраться отсюда. Второе, повысить свою репутацию у тёмных эльфов. Думаю, к тому времени, как я выберусь отсюда... «Люди уже проложат маршрут в Элориан, и мне останется только воспользоваться услугой портального переноса». «Стоп, а кто мне сказал, что я выберусь именно в земли людей?» «Ладно, сначала нужно найти путь, а потом думать». «Есть еще чейни, и эта мразь должна ответить мне за мои боль, страх и унижение». «Кто-то сказал, что ненависть и жажда мести – плохие качества, и задумавший отомстить, должен рыть сразу две могилы. Но это не мой случай. Мне эти чувства помогли выжить. Я найду гадину и уничтожу ее, чего бы мне это ни стоило. Я понимаю, что все мои мысли сейчас выглядят смешно, даже для меня самого. Но у меня много времени, и есть огромное желание. Что я знаю? Где-то в Арконе существует локация, изолированная от внимания rp 17 игровыми методами. Эту локацию проектировал я сам, и я примерно представляю, где она находится, плюс-минус 1000 километров. Я ничего не знаю ни о способах изоляции, ни о том, что может меня там ждать. Будем исходить из того, что Чейни и компания — Прокачены не ниже трехсотого уровня. В их распоряжении огромная цитадель и непонятно какое количество охраны. Я знаю слабые места этого укрепления, поскольку сам рисовал его. Все-таки эта цитадель рисовалась скорее в декоративных целях, чем для реальной защиты. Да, имеется шанс, что в свете последних изменений она может быть укреплена дополнительно. Но есть дыры, которые не златать». В общем, мне нужно выбраться на карна, найти локацию и собрать достаточное количество союзников, чтобы решить проблему. Звучит как-то нереально, но даже путь в тысячу Ли начинается с первого шага. Я этот шаг уже сделал, выжил, и значит в моих силах пройти этот путь до конца. И последнее. Квест Архимага и он может послужить тем ключом, который откроет мне путь из земель демонов к людям. Я сомневаюсь, что сотня лисов и магов решит остаться тут навсегда. Только вот я не знаю, где искать тот замок, в хранилище которого в магическом анабиозе лежат эти люди. Я знаю только, что это находится где-то неподалеку, и что с тех пор прошло 280 лет». «Наверное, остались какие-то записи, летописи или свидетельства. Проще всего, конечно, заявиться к Верховному Владыке и спросить». Я даже улыбнулся от этой мысли и заметил, как на меня подозрительно скосился Риох, один из возниц, тот, который помоложе. но ну, еще бы. Вот уже третий день они везут непонятного молчаливого персонажа, который постоянно прикладывается к фляжке, а тут еще и улыбаться начал. «Нет, к Охриману я не пойду. Боязно. Я сделаю по-другому. Приеду в Нитал, схожу к другу Корта и расспрошу его о прошедших 280 лет назад событиях. Если он не знает, то, может быть, что-то посоветует? Ведь есть же в Нитале какие-нибудь библиотеки и прочие кладези мудрости. Параллельно занимаюсь прокачкой себя любимого». Да, кстати, я открыл опции и вложил две свободные единицы таланта в ледяной клинок, сделав его максимальным. Свободные очки характеристик кинул в здоровье. Так, о чём я? Значит, собираю вседоступные мне квесты и превращаюсь в корейского фармера. Поскольку мой 70-й уровень выглядит достаточно жиденько, для разборок наверху, которые я собираюсь устроить. Я не знаю, как расположены планы, но почему-то мне кажется, что земли демонов лежат ниже основной земель Аркона. И у меня еще есть на руках два письма в Нитау, одно из которых Джанам, второй жене Владыке. Быть может, попробовать расспросить ее? Хотя вряд ли она захочет беседовать с каким-то курьером. Ладно... Разберемся. В общем, программа «Минимум» освободить людей Альтуса. А там сориентируюсь по обстоятельствам. Вот, как всегда, после принятия внятного решения на душе стало значительно легче.